Глава 22 Дом стоял прямо на побережье. Он был деревянным и с двумя этажами, на каждом из которых располагались широкие окна, откуда открывался вид на отвесные скалы. На верхнем этаже вдоль фасада протянулся длинный балкон. С левой стороны был небольшой выступ, нависающий над первым этажом. Снизу находилась терраса со скамейкой и несколькими стульями вокруг большого стола. Во время поездки в Кузбей рот у меня практически не закрывался. Погода стояла восхитительная, светило солнце и отбрасывала блики на море. В с его озером и долиной, конечно, очень красиво, но побережье — это совершенно другая лига. Вода огромными пенистыми волнами разбивалась о крутые обрывы, и картина убегающего вдаль берега оказалось ни в коей мере несравнимо с открыткой, которую мы подарили Элли. Воздух был свеж и чист, ветер щекотал нос, и с каждым вдохом ты чувствовал себя свободным и бодрым. При том, что мы провели здесь всего 15 минут. Я поехала с Элли и Кейденом в его джипе. Спенсер на своем хэтчбеке захватил Монику и Итана, а Скотт приедет позже вместе с Микой. Монику я обнаружила уже в просторной гостиной. Она прикрывала глаза от солнца и энергично нам махала. Когда мы вышли из машины, я увидела, как Элли незаметно провела рукой по глазам. Я сразу шагнула к ней и обняла за талию. «Тут так красиво», — сказала она и пристроила подбородок у меня на макушке. «Дух захватывает», — согласилась с ней я. Мы вдвоем стояли боком к дому и не могли отвести взгляд от Тихого океана. «Заходите, наконец, чтобы мы могли распределить комнаты!» прокричала Моника с террасы. Мы с Элли обернулись и увидели, как наша подруга подпрыгивала на месте. При этом её разноцветные волосы буйно разлетались вокруг головы. Издалека до меня донеслись успокаивающие слова Итана, и я мысленно улыбнулась. А потом направилась к Кейдену, точнее, к багажнику его джипа, который был настолько большим, что там, просто, между прочим, явно можно перевести целую гору трупов, и забрала свой чемодан. Так как его полностью покрывали яркие цветочки, было нетрудно отличить его от других черных. Все вместе мы пошли через лужайку, причем мой чемодан то и дело застревал, пока, в конце концов, я не подняла его и не донесла оставшееся расстояние до входа. Как только мы приблизились... Моника распахнула перед нами дверь. «Добро пожаловать в праздничный домик Элли!» Она раскинула руки в стороны. Позади неё в прихожей появился Итан. «Привет, народ!» «У нас есть хорошие новости и плохие», продолжила Моника, пока мы проходили мимо неё в широкую прихожую. «Сначала плохие», сказала Элли и нахмурила лоб. «Скот и Мика не приедут. Мика что-то подхватил и валяется с температурой». Скотт не хочет оставлять его одного. Моника закинула руки нам с Элли на плечи. «Но есть и хорошая новость. У нас на одну комнату больше». «Где Спенс?» — спросил у меня за спиной Кейден. «Поехал в супермаркет запасаться продуктами, чтобы мы сегодня не умерли от голода. Идите внутрь. Я хочу знать, какую комнату выберет Элли, чтобы мы, наконец, могли перенести свои вещи наверх». Моника легонько подтолкнула нас с Элли в спины, прямо в направлении ведущей на второй этаж лестницы. Я лишь мельком успела бросить взгляд в гостиную и столовую, которая занимала почти весь первый этаж. Есть одна комната на нижнем этаже, оттуда вид, увы, не такой красивый, потому что окно сбоку и выходит не на океан. «Спенс уже занёс свои вещи», — рассказывала Моника, пока мы поднимались по ступеням. «Сейчас, когда Мика и Скотт не приедут, мы подумали, что Спенс и Доун могут занять отдельные комнаты, чтобы... Ну, ты понимаешь, должно же у вас с Кейденом быть немножко романтики». Элли оглянулась на меня с вопросительным взглядом. «Меня устраивает», — улыбнулась я и решила как минимум сделать много-много фотографий для Скотта и Микки, раз уж они не смогут тут побывать. Оказавшись наверху, Моника повела нас в первую комнату. «Это и соседние комнаты с балконом. Они почти одинаковые, разве что там стоят две односпальные кровати, которые нужно сдвинуть». «Очень мило», — пробормотала Элли и ухмыльнулась при виде большой кровати. «Хочешь эту?» — спросила Моника и взяла её под локоть. «Если ты не против, то с удовольствием». Элли подошла к окну, которая выходила на балкон. «Вау! Кажется, я никогда не насмотрюсь на этот пейзаж». «Тогда передам Итану, чтобы отнёс наши вещи наверх. Естественно, если ты не против взять комнату над террасой, Доун». Моника вопрошающе посмотрела на меня, но я быстро отмахнулась. «Само собой. Неси свои чемоданы, я займу оставшуюся комнату». Она радостно захлопала в ладоши и в припрыжку унеслась в коридор. Было слышно, как Моника ещё с лестницы зовёт Итана. «Итак...» Каждый получил комнату своей мечты. Тогда пойду осмотрю свои владения, сказала я Элли. Встретимся внизу. Она с улыбкой кивнула. Потом спиной завалилась на огромную кровать и подвигала руками, как будто делала снежного ангела. Я засмеялась и вышла, чтобы в коридоре врезаться в Кейдена. Большим пальцем я ткнула за плечо, указывая на деревянную дверь. Вот твоя комната. Круто! Он повёз чемодан к двери, а потом ещё раз повернулся ко мне. «Спасибо, что разрешила мне спать с ней в одной комнате», — медленно произнёс он. Я улыбнулась. «Будешь должен». Договорились. «Значит, на обратном пути снова будем слушать Джастина Бибера. Только через мой труп». С этими словами он шагнул в комнату и закрыл за собой дверь, прежде чем я успела что-нибудь ответить. С широкой ухмылкой на губах я везла за собой чемодан дальше по коридору, пока не остановилась перед последней комнатой. Осторожно переступила порог и застыла в дверном проеме. С ума сойти! В нише, которую образовывала надстройка над террасой, стояла двуспальная кровать. Пускай комната уступала по размерам двум другим и балкона в ней не было, это не играло никакой роли. Я подошла к кровати и поставила чемодан. Из ниши открывался волшебный вид на побережье. Такой, как я себе и представляла. Хорошо, что я захватила Ватсона. Засесть бы тут на все три дня и писать. Я вытащила самые необходимые вещи и немного освежилась. Затем надела другую толстовку и спустилась вниз, чтобы внимательнее осмотреть гостиную и кухню. Напротив лестницы находилась небольшая ванная с душем — Коридор вёл прямиком в гостиную. Здесь всё было открыто и залито светом. Я разглядывала старинную мебель и узорчатое кресло с подголовником. Вид из окон на первом этаже тоже оказался потрясающим, и не имело значения, что половицы скрипели при каждом шаге, а воздух в гостиной немного спёртый. Ещё немного осмотревшись в комнате, я заметила книги, стоящие на полках рядом с телевизором. Там даже обнаружилась парочка DVD-дисков. Затем я направилась дальше и толкнула дверь, за которой скрывалась кухня. У меня вырвалась тихая ох. Спенсер вернулся из магазина и теперь заполнял холодильник продуктами. Когда я вошла, он на секунду обернулся и улыбнулся одним уголком рта. «Привет!» — сказал он, подтягивая рукава свитшота на молнии. «Привет!» ответила я и сама на себя разозлилась за то, как странно прозвучал мой голос. «Это просто Спенсер. Всё в порядке. Мы вполне нормально общались. Нормально. Как будто между нами когда-то было всё хоть отчасти нормально. Есть хочешь? Я купил шоколад и яблоки и всё остальное, что мне написала Моника, но это сначала нужно приготовить». — быстро произнёс он и казался таким же запыхавшимся, какой я себя чувствовала. «От шоколада я никогда не отказываюсь». Подойдя к нему, я заглянула в пакет, почти на самом верху лежала огромная пачка Ризос. «О, джекпот, ты лучший!» Я достала упаковку и открыла. Потом выудила оттуда одну шоколадную чашечку с арахисовым маслом... Развернула бумагу и когда откусила кусочек, с наслаждением вздохнула. «Ризос — это дар богов, определённо. Я собиралась наградить Спенсера благодарным взглядом, но он уставился на меня так, как будто у меня что-то прилипло к лицу. "Тебе досталась красивая комната?" севшим голосом спросил он и вытащил следующие коробки из сумки. Сунув остатки пирожного в рот, Я немного пожевала и начала помогать ему раскладывать еду. «У меня та, которая над террасой. Ниша с кроватью просто потрясная», — откликнулась я. «Так и думала, что тебе это понравится». Он взял помидоры, которые я ему протянула. Наши пальцы на мгновение встретились, и у меня перехватило дыхание. «А ты не захотел себе комнату наверху?» спросила я, отвлекая внимание от своей реакции на мимолетное прикосновение. Спенсер дернул плечами и положил овощи в ящик. «Нет». «Почему?» — не отставала я, вытаскивая из пакета качан салата. Судя по всему, Спенсер купил по большей части здоровую пищу, за исключением шоколада и замороженной пиццы. У Элли день рождения. Моника сразу влюбилась в первую комнату, «А ты еще никогда не была на побережье. Поэтому я решил вам уступить». Он так говорил, как будто в этом нет ничего особенного, хотя на самом деле все как раз наоборот. С серьезным выражением лица Спенсер запихнул салат в ящик к остальным овощам. Потом, видимо, ему не понравилась расстановка, он вынул несколько вещей и переложил их по-другому. На секунду челюсти у него напряглись. «Не смотри на меня так, пожалуйста». — пробормотал он через какое-то время, не отводя взгляд от полок холодильника. «Как?» Он поднял голову. Его взгляд прошёлся по моему лицу и завис на губах, прежде чем он опять посмотрел мне в глаза. Спенсер свёл брови над переносицей. «Как будто я святой. Это не так. Ты принёс мне шоколад и позаботился о том, чтобы у меня была прекрасная комната. По-моему, звучит очень похоже на святого». Парировала я и уселась на столешницу, болтая ногами. Спенсер убрал последние продукты в холодильник и бесшумно его закрыл. Я вздрогнула и взглянула на него широко распахнутыми глазами. Прислонившись спиной к дверце, он прикрыл глаза и запрокинул голову, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. «Спенс!» — позвала я. «Всё в порядке?» Обеими руками он потёр лоб. Я уже собиралась спрыгнуть со столешницы, как вдруг он повернулся ко мне с фальшивой улыбкой на лице. «Всё хорошо. Просто не выспался». В его словах сквозили какие-то нотки, которые заставили меня насторожиться. «Ты опять ездил домой?» Мой голос прозвучал не громче шёпота. Слишком хорошо я запомнила, как он отреагировал на мою последнюю попытку поговорить с ним о его семье. Несколько секунд Спенсер просто молча на меня смотрел. Затем медленно кивнул. Я соскользнула со своего места и шагнула к нему, аккуратно дотронулась до его руки и погладила кожу большим пальцем. «И всё действительно в порядке?» — прошептала я. Он покачал головой. А после кивнул, словно сам не знал ответа на этот вопрос. У него в глазах мелькнуло что-то, Гораздо более темное и глубокое, чем я замечала по нему раньше. Больше ни о чем не задумываясь, я обвела его руками. Любые вопросы или любопытства тут же забылись. Мне просто хотелось прогнать из его взгляда эту печаль, которой там совсем не место. Спенсеру потребовалось мгновение, чтобы ответить на мои объятия. Его руки обвили мою шею. Он крепко меня обнял и зарылся лицом в плечо. Дыхание вырывалось прерывисто, пусть он и пытался дышать глубоко. Его охватила дрожь, и хватка на моей талии усилилась. Он выдавил весь воздух из моих лёгких, но мне было всё равно. Единственное, что важно, чтобы ему стало легче. «Спасибо», — пробормотал он в изгиб моей шеи. Его слова щекотали кожу. Я гладила его ладонями по спине спокойно и размеренно. Хотелось бы мне сделать для тебя больше. Это и так больше, чем я заслужил. Казалось, что он специально говорил неразборчиво, но, тем не менее, я его поняла. Я как раз собиралась спросить его, что это значит, как вдруг он отстранился и выпрямился. Чуть позже до меня тоже донеслись приближающиеся шаги. Моментально на лице Спенсера вновь появилось счастливое выражение. В дверном проеме кухни возникли Кейден и Элли. «Как насчет прогулки в парк?» «Само собой, чувак. Дай мне минуту, я схожу за курткой», — ответил Спенсер и широким быстрым шагом вышел из кухни. А у меня осталась куча вопросов и противное чувство в животе. Мириады цветов окружали нас в ботаническом саду парка Шор-Эйкерс. В воздухе витал приятный тяжелый запах — от которого у меня чесалось в носу. Куда ни взгляни, всё здесь пестрило яркими красками. Уже час мы бродили по парку. Элли сражалась с картой, над чем Кейден и Спенсер лишь посмеивались и уверенно шли вперёд. Моника в это время развлекалась тем, что фотографировала всё вокруг, пока Итан нёс её сумочку. Я же, в свою очередь, перетрогала чуть ли не каждое растение в парке, так как просто не могла поверить, что такая красота действительно существует. «Доун, улыбочку!» — позвала Моника. Я оглянулась и улыбнулась в камеру. Пара щелчков, и Моника унеслась дальше, чтобы попытаться уговорить Кейдена и Спенса попозировать для фото перед фонтаном. Периодически я делала снимки на телефон, который отправляла Микки и Скотту. А ещё Сойер. Чуть погодя... Соер ответила и поинтересовалась, есть ли у меня с собой презервативы. Закатив глаза, я сунула мобильник обратно в карман. «Доун, встань к Элли!» — крикнула Моника, и я повернулась к друзьям, которые почти в полном составе выстроились перед фонтаном. «Убери ты, наконец, эту штуку и насладись видом, Моника!» Кейден скорчил рожицу и скрестил руки за головой. «Если ты, наконец, улыбнешься хоть для одного кадра, то возможно. Я встала между Элли и Спенсером и усмехнулась, глядя на попытки Моники выманить у Кейдена улыбку на камеру. Бесполезное занятие. Ни у кого не получилось заставить его позировать, даже у Элли. Вместо этого он вытянул вверх средний палец. «Восхитительно, Кейден!» — проворчала я. Спенсер закинул мне руку на плечи, а Элли обняла за талию. и я сделала то же самое. Пока моя лучшая подруга старалась опустить обратную руку Кейдена, я подняла глаза на Спенсера. Он широко улыбался в объектив. Ничто в нём не намекало на то, что ещё пару часов назад он стоял на кухне и выглядел так, будто прошлая ночь стала худшей в его жизни. Заметив мой взгляд, Спенсер наклонил голову ко мне. «Смотри в камеру, не то Моника никогда не угомонится», — произнёс он с ухмылкой. Мне хотелось понять, что с ним творилось. Я знала, что глубоко внутри он скрывал секреты и хотел, чтобы они никогда не выползли наружу. Но это просто не давало мне покоя. Я должна узнать, что происходит. Почему в один миг он мог выглядеть настолько грустным, а в следующий уже надевал маску? Перед миром, перед своими друзьями. Теперь Спенсер опустился совсем близко к моему уху. Тебе серьёзно не стоит так на меня смотреть, крошка. Иначе Моника навечно запечатлеет на своей фотографии выпуклость на моих джинсах. О, а по-моему, это будет отличным доказательством. Его ухмылка стала шире, а во мне растеклось приятное тепло. Хотя бы это я могла сделать — рассмешить его. Моника ещё немного повозилась со штативом, после чего подтолкнула к нам Итана. Потом нажала кнопку автоспуска, и я изобразила свою лучшую улыбку. «Кейден, опусти уже свой палец, в конце концов!» «Не-а! Кейден! Ну и что ты сделаешь? Руку мне сло...» Договорить ему не удалось. Элли отпустила меня и обеими руками толкнула Кейдена в грудь. Он отшатнулся назад, но успел вцепиться в куртку Элли, и они оба спинами вперёд полетели в фонтан. В нас брызнула вода, много воды, и я взвизгнула. Меня обдало с ног до головы, как и остальных. «Да вы совсем чокнутые!» — громко воскликнула Моника. «Итан, не смей!» «Прости, детка!» Затем он схватил ее и без малейших усилий закинул в фонтан к Элли и Кейдену. Вынырнув, она сильно закашлялась. «Я тебя убью, Итан!» Недолго думая, Её парень тоже запрыгнул в фонтан. Мне ничего не оставалось, кроме как смеяться над ними. И в тот момент, когда я хотела повернуться и принести камеру, Спенсер взял меня за локоть. «Мы же не хотим отбиваться от коллектива, да?» — спросил он, и в глазах сверкнули дьявольские искорки. «Даже не думай об этом, Спенс!» — ответила я и попыталась выдернуть руку. Однако Спенсер рывком притянул меня к себе, И обхватил руками, а потом внезапно поднял вверх. Немедленно опусти меня обратно! Я тебя ударю, укушу, поцарапаю. Все эти угрозы меня только возбуждают, Доун, невозмутимо ответил он, и вместе со мной шагнул к нашим друзьям в фонтан. Я быстро обвела его ногами за бедра, чтобы не наступать ногами в воду. При этом руками я крепко цеплялась за его плечи. Отпусти меня! «С радостью, но ты меня душишь!» — прохрипел Спенсер, и я тут же чуть ослабила хватку. «Я имела в виду перед фонтаном!» «Да не ломайся ты так!» — послышалось теперь уже от Элли. «Не от кого-то, а именно от Элли, предательница!» «У меня с собой только одна пара обуви, идиоты!» У меня и в мыслях не было отпускать от Спенсера. Он мой спасательный круг в море психов. «Ладно, значит, по-хорошему ты не хочешь», — сказал он. А затем завалился в фонтан спиной вперёд. Но такое я не рассчитывала. В следующую секунду мы оба приземлились в воду. Пускай голова осталась на поверхности, по пояс я погрузилась в мутную зеленоватую воду. Чуть погодя, Спенсер сел и встряхнул насквозь вымокшими волосами. Я зажмурилась, несколько брызг попало мне на лицо. «Ты совсем спятил!» Он расхохотался и вытер мокрое лицо. После этого шлёпнул раскрытыми ладонями по воде, как плескающийся ребёнок. В его глазах засветилось веселье, когда я смахнула воду со щёк и тем самым сделала ещё хуже. И тут совершенно неожиданно у меня возникло желание его поцеловать. Всего-то и нужно было наклониться вперёд, совсем чуть-чуть, и больше ничего». «По-моему, Доун все еще недостаточно промокла», — раздался голос Моники позади нас, вырывая меня из фантазий. «Следующий залп воды настиг меня сзади. Супер. Теперь я еще и сверху мокрая. Думаю, мы это просто так не оставим. Правда, Доун?» — спросил Спенсер, и его улыбка стала еще шире. «Какая же она настоящая!» Из его взгляда исчезло все беспокойство, и я поняла что это не маска, которую он до этого надевал. Что бы на него ни не давило, проведённое вместе с нами время его от этого отвлекло. Если это то, что ему нужно, то я сделаю всё, что в моих силах, чтобы ему помочь. Ведь так и поступают друзья. Разве нет? Я оперлась на бортик фонтана и встала. Я тоже так считаю. Потом протянула Спенсеру руку и помогла тоже подняться. А вскоре после этого мы устроили яростную водную битву, которая в какой-то момент настолько вышла из-под контроля, что нас выгнали из ботанического сада и объявили запрет на посещение.